Глава 17. Шотландское гостеприимство. Проводник: Где мы? Не могу сказать точно. Вы заблудились? Проводник медленно осматривается вокруг, а потом смотрит на меня. Это его ответ на мой вопрос. И этого достаточно. Заблудившихся трое: мой спутник, я и проводник. Мы сидим на трёх шотландских пони, таких крошечных, что нам двум чужестранцам сначала буквально было стыдно сесть на них. Нас окружает белый туман, такой густой, что мы не видим друг друга на расстоянии полдюжины шагов. Мы знаем, что находимся где-то на материке шотландских островов. Мы видим под ногами наших пони смесь степи и болота. Здесь полоса твёрдой земли на котором мы стоим. А там за несколько футов полоса воды торфяного болота, которая настолько глубоко, что мы можем потонуть, если ступим на него. Нам известно только это. Больше мы не знаем ничего. Вопрос состоит в том, что нам делать. Проводник закурил трубку и напомнил мне, что предостерегал нас о плохой погоде прежде, чем мы отправились. Мой спутник безропотно смотрит на меня с выражением кроткого упрёка. Я заслуживаю этого. В печальном положении, в котором мы находимся, виновата моя опрометчивость. Когда я писал матери, я старался с оптимизмом отзываться о моём здоровье и расположении духа, но я не сознавался, что ещё помню тот день, когда я расстался с единственной надеждой и отказался от единственной любви. которая делала жизнь желанной для меня моя апатия дома просто заменилась постоянной неугомонностью возбуждаемой волнением моей новой жизни теперь я должен был сделать что-нибудь всё равно что бы то ни было только бы это отвлекало меня от моих мыслей бездействие нестерпимо уединение сделалось ужасным для меня Между тем, как другие члены общества, сопровождающие сэра Джемса в его путешествии для осмотра маяков, ждут на Леруикской пристани благоприятной перемены погоды, я упорно стремлюсь оставить удобный приют корабля, чтобы осмотреть какую-нибудь развалину до исторических времен, о которой никогда не слышал и которой нисколько не интересуюсь. «Мне нужно только движение». Езда заполнит ненавистную пустоту времени. Я еду вопреки здравому совету, подаваемому мне со всех сторон. Младший член нашего общества заражается моей неугомонностью в силу его юности и едет со мной. Что же вышло из этого? Нас ослепляет туман, мы заблудились в поле, а вероломные болота окружают нас со всех сторон. Что делать? «Предоставьте это пони», — говорит проводник. «Вы хотите сказать, чтобы мы предоставили пони отыскать дорогу?» «Именно», — говорит проводник. «Опустите поводья и предоставьте все пони. Видите, я уезжаю на своем пони». Он опустил поводья, свистнул к своему пони и исчез в тумане, сунув руки в карманы и с трубкой во рту так спокойно, как будто сидел возле чага дома нам оставалось только последовать его примеру или остаться одним в поле смыщлённые животные освободившись от нашего глупого надзора отправились опустив нос в землю как собаки отыскивающие след где болото широко они обходили его где узко они перепрыгивали бегоут бегоут отважные пони не останавливаются и не колеблются. Наш высший ум совершенно бесполезный в этом случае удивляется, чем это кончится. Наш проводник впереди нас отвечает, что это кончится тем, что пони непременно найдут дорогу к ближайшей деревне или ближайшему дому. Не трогайте поводья, предостерегает он нас. что не вышло бы из этого, не трогайте поводья. Для проводника легко не трогать поводья. Он привык обходиться в таком беспомощном положении в силу обстоятельств и знает, наверно, что его пони может сделать. Для нас, однако, это положение новое и кажется чрезвычайно опасным. Не раз удерживался я не без усилий, чтобы не распорядиться моим пони переезжая самые опасные места время проходит, а сквозь туман незаметно и признака обитаемого жилища Ян начинает тревожиться и раздражаться я втайне сомневаюсь в верности решения проводника пока я нахожусь в такой нерешительности мой пони приближается к тусклой чёрной извилистой линии где надо переехать болото по крайней мере, в сотый раз. Ширина его, обманчиво увеличенная туманом, кажется мне недоступной для прыжка пони. Я теряю присутствие духа. В критическую минуту до прыжка я имею глупость схватить поводья и вдруг останавливаю пони. Он вздрагивает, закидывает голову и падает, как будто его застрелили. Моя правая рука Когда мы свалились вместе на землю, подвёртывается под меня, и я чувствую, что вывихнул кисть. Если отделаюсь только этим, я должен считать себя счастливым, но мне не суждено было пользоваться таким счастьем. Когда я силился встать, и прежде чем успел выкарабкаться из-под него, конь легнул на меня, и к моему несчастью, его копыто попало в то место, где меня ранила ядовитая стрела в былую службу в Индии. Старая рана опять открылась, и я лежу, обливаясь кровью на шетлендской равнине. На этот раз мои силы не оставили меня, как в то время, когда я боролся с течением быстрой реки, поддерживая утопающую женщину. Я не лишился чувств и мог отдать необходимые распоряжения, перевязать рану наилучшими способами, какими мы могли располагать. О том, чтобы я опять сел на пони, не могло быть и речи. Я должен остаться на этом месте с моим спутником, а проводник должен положиться на своего пони, чтобы найти ближайший населенный пункт, куда меня можно было перевезти. Прежде чем человек этот оставил нас на болоте, он, по моему распоряжению, заметил местоположение так верно, как только мог, с помощью моего карманного компаса. Сделав это, он исчез в тумане с опущенными поводьями, а пони по-прежнему опустил нос в землю. Я остался на попечении моего юного друга, растянувшись на плаще и с седлом вместо изголовья. Наши пони спокойно щиплют траву, какую могут найти на равнине, оставаясь близ нас точно собаки. В этом положении мы ждём дальнейшего развития события, между тем, как туман сгущается больше прежнего вокруг нас. Медленные минуты уныло тянулись одна за другой в величественном безмолвии равнины. Никто из нас не сознаётся в этом на словах, но мы оба чувствуем, что могут пройти часы, прежде чем проводник вернётся к нам. Пронизывающая сырость медленно охватывает моё тело. В карманной бутылке моего спутника осталась только ложечка хереса. Мы смотрим друг на друга, нам не на что больше смотреть при теперешнем состоянии погоды и стараемся примириться с нашим положением. Таким образом, медленные минуты тянутся одна за другой, и наконец наши часы говорят нам Что прошло 40 минут после того, как проводник и его пони исчезли в тумане. Друг мой предлагает попробовать: "Не можем ли мы дать знать о нашем положении какому-нибудь живому существу, которое может быть услышит нас?" Я предоставляю ему право проделать опыт, потому что у меня не осталось сил для вокальных усилий какого бы то ни было рода. Спутник мой кричит самым пронзительным голосом. Тишина следует за его первой попыткой. Он опять пробует. На этот раз ответный крик с Луаба доносится до нас сквозь белый туман. Какое-то человеческое существо, проводник или посторонний, находится возле нас. Помощь появляется наконец. Проходит короткий промежуток времени. голоса доносятся до наших ушей, голоса двух человек. Потом в тумане становятся видны очертания фигур двух человек. Потом проводник приближается к нам настолько, что его уже можно узнать. За ним идёт дюжий мужчина в каком-то сложном плаще, напоминающем одежду и конюха, и садовника. Проводник в нескольких простых словах выразил своё сочувствие. Сложный человек стоял возле с невозмутимым молчанием. Вид больного чужестранца нисколько не удивил и не заинтересовал садовника Конюха. Поговорив между собой, они решили перенести меня на руках. Я пёрся своими руками, а их плечи, и таким образом они меня понесли. Друг мой поплёлся за нами с седлом и плащом. Пони прыгают и лягаются, наслаждаясь своей свободой. Иногда бегут позади, иногда впереди нас, видимо, по своему настроению. Я, к счастью, моих носильщиков не тяжел. Отдохнув раза два, они остановились совсем и посадили меня на самое сухое место, какое только могли найти. Я с нетерпением смотрю сквозь туман, нет ли признаков жилища. И не вижу ничего, кроме небольшого облогого берега и полосы тёмной воды. Где мы? Садовник Конюх исчезает, а затем показывается на воде и кажется громадным в лодке. Меня кладут на дно с моим седлом и изголовьем, и мы отчаливаем, оставив пони на свободе на берегу. У них будет обильная пища, говорит проводник. А когда наступит ночь, понял, ищут приют в ближайшей деревне. Когда я в последний раз взглянул на этих маленьких животных, они шли рядом и шутя кусали друг друга в самом весёлом расположении духа. Медленно плывём мы по тёмной воде. Это не река, как я полагал сначала, а озеро. И подъезжаем к островку, узкой уединённой полосе земли. Меня несут по примитивной дорожке, сделанной из больших плоских камней. Мы добираемся до более твёрдой земли и видим наконец человеческое жилище. Это длинный низкий дом в один этаж, занимающий, насколько я мог видеть, три стороны сквера. Дверь гостеприимно отворена. Передняя пуста, холодна и печальна. Наши проводники отворили внутреннюю дверь, И мы вошли в коридор, приятно освещённый горящим в печи торфом. У одной стены я заметил запертые дубовые двери комнат, у другой полки с книгами бросились мне в глаза. Дойдя до конца первого коридора, мы повернули во второй. Там, наконец, отворилась дверь. Я чутёлся в просторной комнате, меблированной со вкусом, с двумя постелями и ярким огнём в камине. Перемена этого теплого, веселого приюта после холодной и туманной равнины была так роскошно-восхитительно, что я с большим удовольствием растянулся на постели, лениво наслаждаясь моим новым положением, не заботясь расспрашивать, в чей дом мы ворвались, не удивляясь даже странному отсутствию хозяина, хозяйки или члена семейства, не встретивших нас под своей гостеприимной крышей. Через некоторое время первое чувство облегчения проходит, моё неусыпленное любопытство оживляется. Я начинаю осматриваться вокруг. Садовник Конюх исчез. Я примечаю моего спутника в дальнем конце комнаты, очевидно расспрашивающего проводника. Я зову его к моей постели. Какие открытия сделал он? В нём в доме приютились мы, и почему это ни один член семейства не вышел встретить нас. Мой друг рассказывает о своих открытиях. Проводник слушает так внимательно, это повторение его рассказа, как будто он совершенно нов для него. Дом, приютивший нас, принадлежит джентльмену старинного северного рода по имени Денрас. Он живёт в постоянном уединении на пустынном острове 20 лет с единственной дочерью. Его считают самым учёнейшим человеком на свете. Шотландские жители знают его под именем, которое на их языке означает книжный мастер. Он и дочь его оставляли это убежище на острове только один раз во время страшной эпидемии свирепствовавшей в окрестных деревнях. Отец и дочь трудились день и ночь среди своих бедных и приунывших соседей с мужеством, которого никакая опасность не могла поколебать, с нежной заботой, которую никакая усталость не могла ослабить. Отец избежал заразы, и сила эпидемии начинала уменьшаться, когда дочь заразилась этой болезнью. Она осталась жива, но не выздоровела вполне. Она теперь страдает от какой-то неизлечимой, таинственной нервной болезни, которую не понимает никто, и которая удерживает её на острове вдали от всех людей. Между бедными обитателями округа отец и дочь почитаются как полубожественные существа. Их имена родители учат детей поминать в молитвах после священного имени. К какому семейства насколько мы поняли из рассказа проводника, к которое мы ворвались. Рассказ этот имеет, конечно, свой собственный интерес, но он имеет также один недостаток. Он совершенно не объясняет продолжительное отсутствие Денроса. Возможно ли, чтобы ему не было известно о нашем присутствии в его доме? Мы обращаемся к проводнику и задаём ему несколько вопросов. Мы здесь с позволения мистера Денроса, спрашиваю я. Проводник вытаращил глаза, заговори я с ним по-гречески или по-еврейски, он не мог бы прийти в большее недоумение. Друг мой старается растолковать ему наш вопрос более простыми словами. Вы спрашивали позволения привести нас, когда нашли дорогу к дому. Проводник ещё больше вытаращил глаза. По-видимому, ещё больше приведённо в негодования этим вопросом. Неужели вы думаете, спрашивает он сурово, что у меня хватило бы без рассудства отвлечь мастера от его книги из-за такой безделицы, чтобы привести в этот дом вас и вашего друга? Неужели вы хотите сказать, что вы привезли нас сюда, не спросив позволения? спросил я с изумлением. Лицо проводника просияло. Наконец-то он вбил в нашу глупую голову настоящее положение дел. "Я именно это и хочу сказать", отвечал он с видом чрезвычайного облегчения. Дверь отворилась прежде, чем мы успели оправиться от удара, нанесённого нам этим необыкновенным открытием. Низенький худощавый старик в длинном чёрном домашнем халате спокойно вошёл в комнату. Проводник выступил вперёд и почтительно запер дверь за ним. Очевидно, мы находимся в присутствии книжного мастера.